Чаще всего мы забывали, что наша история выглядела как оборона на Западе и наступление на Востоке. Соглашение с Англией можно было рассматривать двояко, или как общий договор, нацеленный против Германии, или как укрепление позиций для культурной работы. Столыпин. Председатель Совета Министров и Николай были сторонниками второго подхода, но они не смогли удержать государственную политику в желаемом направлении. Русская интеллигенция считала, что англо-французский союз несет свободу, а союз с Германией — реакционность. Как только было подписано русско-английское соглашение, так в русской и английской печати прокатились антигерманские статьи. С какой целью? Историк Ольденбург пишет о могущественных влияниях, увлекавших Россию на путь конфронтации с Германией. Он указывает на Думу, Приводит статью Струве «Великая Россия». Для создания Великой России есть только один путь – направить все силы на ту область, которая действительно доступна реальному влиянию русской культуры. это область – весь бассейн Черного моря, то есть все европейские и азиатские страны, выходящие к Черному морю. Отсюда рукой подать до идеи проливов, благодаря которой подготовили общественное мнение и вторгли Россию в войну. Конечно, вся идея ближневосточной политики была не новой. Просто все основательно забыли, что ее проводил Николай I, при жизни которого завершилась поражением и позором Крымская война с Англией же, Францией и Турцией. А также Александр II, который торжествовал победу в Болгарии и испытал позор Берлинского конгресса, где Европа, объединившись, низвела его торжество до унизительного полууспеха. Теперь русское просвещенное общество вдруг поворачивалось к пройденному, а правительство не хочет, не верит старым призывам. И снова разноголосится. Но кто же прав, правительство или общество? Здесь надо вспомнить одно замечание графа Ламсдорфа, предшественника из Вольского на посту министра иностранных дел. Наше сближение с Францией и проистекающие отсюда пресловутое равновесие сил в Европе на долгое время упрочивает разделение великих держав на два вооруженных до зубов лагеря, которые постоянно подстерегают друг друга и готовятся напасть друг на друга в ущерб безопасности и благосостоянию народов. Бог знает, не было бы для нас лучше понемногу изменить свою тактику. Какое имеет для нас значение в сущности, что немецкие социалисты и французские динамитчики ссорятся между собой, дерутся и стараются друг друга истребить? За это время Россия могла бы обеспечить себе лучшие условия для быстрого урегулирования своих жизненно важных интересов на Балканах, в проливах и в других местах своих интересов от которых зависит ее будущее и мирное развитие ее могущества. Бояться полного разгрома Франции при той материальной мощи, которой она обладает, неосновательно. Насколько бы мощной и вооруженной не была Германия, в войне она приобретает не провинцию Францию, а беспощадного врага, который надолго ее свяжет. Вместо того, чтобы систематически ссориться с немцами и дон в пользу французов, Мы должны были бы договориться с ними о нашем нейтралитете, необходимом для них обоих. Мы могли бы его обещать при условии предоставления нам известной свободы действий на Востоке. После этого нам оставалось бы только заниматься нашими собственными делами, предоставив другим устраивать свои дела между собой. Им понадобилось на это не менее столетия. Но о Ламсдорфе не вспомнили. Вскоре... Разыгравшиеся вокруг боснийского кризиса события показали, что России, как и в прошлом, нечего уповать на благосклонность союзников. В январе 1908 года австро-венгерский министр иностранных дел Эренталь объявил, что поднят вопрос об австрийской концессии на строительство железной дороги через Новобазарский Санджак. В этой турецкой провинции, отделявшей Сербию от Черногории, Вена имела право держать только небольшие гарнизоны. Новая железнодорожная линия должна была пройти параллельно старой, шедшей через Сербию, давала Австрии экономическое преимущество прямой путь до Эгейского моря. Это не укладывалось в рамки согласованной австро-русской политики. И, как пишет Ольденбург, это был первый ход в той шахматной партии, которая впоследствии привела к мировой войне. What's the...